Окрыленная этими мыслями, я ворвалась в квартиру на мытной, но не успела снять шубу, как почувствовала любимый до дрожи аромат. После прогулки обоняние обострилось, и я отчетливо ощущала присутствие Гладышева в квартире. Хоть это и было по многим причинам невозможно. Одно из таких являлось правило – не ночевок. Олег не оставался на ночь и самое позднее уезжал в 10, а сейчас уже 11. Дело было даже не столько в его забубонах, сколько в проблемах с дочерью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 Не раздеваясь на цыпочках, я потихонечку пошла на кухню, но, не сделав и пары шагов, запнулась о пакеты с тряпьем, которые накупила сегодня. Еле как удержавшись на ногах, яростно отпихнула их ногой и, наплевав на осторожность, смачно выругнулась. «Твоя жадность тебя погубит!» Как гром среди ясного неба раздался насмешливый голос гладышего в темноте. Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Сердце ухнуло вниз, а потом сделало кувырок.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 «Как петь-то научилась? Далеко пойдешь?» – отвесил он сомнительный комплимент, лаская мою щеку. «А зачем мне далеко ходить, когда ты рядом?» «С кем тоскута -то – проигнорировал он очередное мое откровение. «А ты как думаешь? Я должен об этом думать? Тогда зачем спрашиваешь?» – лукао поинтересовалась, открывая глаза. «Чтоб не расслаблялась!» – со смешком парирует он. «Зануда ты мой!» – просюсюкала я, покрывая поцелуями его лицо, отчего он засмеялся уже без всякой иронии.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 Ты до встречи со мной и пепельницы не облизывал, а сейчас за милую душу. Хочешь проверить?» – подначивает он меня. «Проверю, не волнуйся», – пообещала вызывающий и, повернувшись к экрану, сделала вид, что погрузилась в фильм. Олег тоже сосредоточился на кино. Оставшийся сейчас мы много смеялись, поскольку юмор был добротный и без пошлости. Ну и, конечно же, некоторые моменты не оставили мою романтичную натуру равнодушной, и я несколько раз всплакнула.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 Но любовь давно признана воз заболеванием из ряда навязчивых. А то, как человек способен любить, психологи вообще называют квинтэссенцией личности, пояснила я. Где-то этой дребедени нахваталось. С чего это дребедени, возмутилась я, но Олег просто отмахнулся, чем еще больше взбесил меня. Поэтому, не сдержавшись, я уверенно заявила, хотя уверенности было в этом мало, больше желания.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 «Однако твои таланты меня поражают с каждым днем все больше и больше», — усмехнулся Олег. И немного задумчиво произнес, словно пробуя на вкус, «цвета безоблачного неба, ну даешь». «То ли еще будет, Олег пообещала я, подмигнув. «Страшно представить, какой ты пугливый стал». «Так с тобой это не мудрено». «А со мной мудрить и не надо, я девушка простая». «В простотах уже воровства, чайка». «Тебе хоть как, все равно плохо, отмахиваясь, поворачиваюсь к окну».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 Мужик тот просто попался под горячую руку. Не тебя же бить, хотя страсть как хотелось. А моей задницы тебе было мало? Возмутилась я, но его ответ в момент погасил мое негодование. Твоей задницы мне всегда мало. Я довольно заулыбалась, гладышев глядя на мою реакцию ухмыльнулся. Ну ты падкая до лести. Немножко почеши за ушком твое эго, и ты растаяла. А кто не падкий-то? А львы вообще все тщеславные. Какие львы, не понял Олег